Глава тридцать Экс-президент. Монголы. Человек на стуле доживал последний батон, порылся в рюкзаке и, не найдя больше ничего из съестного, запустил пустым мешком в сторону ставшего лагерем неприятеля. Мотоциклы, расставленные четкими рядами, цветные пятна походных шатров, в которых отдыхали сотники, Ряды маленьких палаток, в которых ютились простые воины, все говорило о четкой организации воинства монголов. Там и сям медленными струями взмывал в небо дым от походных полевых кухонь. До чуткого носа из голодавшегося человека-медведя ветерок доносил аппетитный запах баранины. Раздевшиеся до пояса черные от загара монголы, собирались небольшими группками возле разожженных костров, дремали, прислонившись спинами к своим мотоциклам, чистили оружие или просто слонялись по лагерю, перебрасываясь быстрыми гортанными фразами. Так продолжалось уже двое суток, и за все это время человек ни на минуту не покинул свой стул. Периодически от лагеря неприятеля отделялся мотоцикл с вооруженным биноклем-седоком, который объезжал человека-медведя на безопасном расстоянии. Убедившись, что тот не замышляет ничего представляющего опасность для монголов, разведчик возвращался к своим. Утром третьего дня в монгольском лагере произошли перемены. Сначала, как обычно, протяжно протрубил рог, сигналищий о подъеме. Сонные монголы привычно выстроились в очереди к цистернам с водой. Затем, умывшись, приступили к утренней зарядке. Кухонные наряды растопили дрова под баками полевых кухонь, как вдруг в обычный распорядок дня стремительно внеслись нотки тревоги. Внезапно опять затрубил рог. Тревожно в непривычной тональности, от чего весь лагерь пришел в движение и стал напоминать готовящийся к дождю муравейник. Монголы быстро тушили только что разведенные костры, сворачивали шатры и палатки, быстро облачались в форму, обрастая походным снаряжением. И вскоре перед взором человека-медведя предстало полностью готовое к любым действиям войско. Обвешанные оружием, боеприпасами, сумками с противогазами, монголы выстроились в четкие ряды и колонны и стояли неподвижно, глядя куда-то внутрь лагеря, в сторону противоположную местонахождению человека-медведя. Через некоторое время раздался звук четко работающих двигателей. Вдалеке обозначилось движение, и по недавно расширенному проходу между рядами техники пронеслась группа из примерно сотни мотоциклистов. Чувствовалось, что это не простые воины, это была элита». отборные, хорошо и дорого одетые, буквально лоснящиеся от сытой жизни бойцы. Их надраенные «Ямахи», в отличие от тяжеловесных, прошедших в тяжелых боях и маршах сотни и сотни километров, «Уралов» обычного войска, блестели так, словно только что сошли с заводского конвейера. Прибывшие мотоциклисты заняли стратегически важные точки и заглушили свои четко, подобно часам, работающие двигатели. Каждый из вновь прибывших держал в руках готовое к бою легкое стрелковое оружие. И, к удивлению Человека-медведя, явно контролировал своих же соплеменников, хотя, по идее, основное внимание должно было уделяться ему. Так, в безмолвии и неподвижности прошло около часа. Потом вновь протрубил урок, и опять вдалеке возникло какое-то движение. По широким проездам медленно прокатило около десятка бронированных водометных машин, которые, тоже заняв стратегически важные точки, тоже замерли, грозно поводя из стороны в сторону своими водометными жалами. Опять медленно потянулось время. Человек-медведь зевнул и, сложив руки на груди, погрузился в дрему. стараясь не обращать внимания на все усиливающееся урчание в животе. Сквозь сон до него периодически доносились звуки очередных маневров техники и людей, но он не открывал глаз, ему было неинтересно. Проснулся он ближе к вечеру от рева мощного двигателя, который, оказалось, издавала маневрирующая метрах в ста от него грузовая фура. Обычной она выглядела только на первый взгляд. Ее грузовой отсек был сделан из золотистого металла. Кабина разрисована огнедышащими драконами и физиономиями монгольских воинов в касках. А на боках грузовой части серебром по золоту были нанесены какие-то надписи на монгольском языке, среди которых была одна выведенная кириллицей «Владыка всех планет». «Бастурхан, повелитель вселенной!» «Ага, Басурман пожаловал!» — проворчал Человек-медведь. Он зевнул, встал, чтобы потянуться, и тут же оказался в центре лучей ярких даже днем прожекторов и под прицелом всего имеющегося в монгольской армии оружия. «Назад! Немедленно сесть!» — раздался усиленный супермощным динамиком голос, от которого заложило уши. Метрах в двустах предупредительным залпом громыхнула короткоствольная пушка, разрывы от зарядов которой взлохматили землю где-то за спиной человека-медведя, и он, проворчав что-то неразборчивое, неохотно опустился на стул. Фура, наконец, закончила свои маневры и остановилась хвостом к сидящему на стуле. Несколько монголов бросились к дверям. Медленно, почтительно склонившись, их отворили и отступили. К фуре тут же бросились другие люди, несущие широкие деревянные сходни. Установив их, люди бросились на колени и замерли, склонив головы. Опять возникла долгая пауза, во время которой во всей округе не было слышно ни писка самого маленького комара, ни движения самого маленького муравья. Все замерло. Казалось, даже ветер приостановил свои и без того робкие дуновения, отдавая дань уважения владыке всех планет. Наконец, опять протяжно протрубил рог. И по сходням медленно скатил золотой мотоцикл, которым управлял худой костистый человек в расшитом золотом халате. Голову его украшала золотая монгольская шапочка. Уверенно управляя своей явно штучной, сделанной на заказ техникой, он медленно с достоинством подрулил к сидящему на стуле человеку и остановился метрах в пяти перед ним. Группа отборных монгольских воинов охватила стул огромным полукольцом, спешилась и, опустившись на одно колено, взяла под прицел тоже медленно с достоинством вставшего человека-медведя. Тот распрямил, наконец, свои затекшие члены и уставился на покинувшего мотоцикл предводителя монголов своими маленькими глубоко посаженными глазками. Бастурхан, в свою очередь, смотрел на него из-под приспущенных, отчего глаза превратились в едва различимые щелочки, век. В звенящей тишине двое разглядывали друг друга на протяжении примерно минуты. Затем Бастурхан поднял руку, и звон тишины еще более усилился. «Я буду говорить», — сказал Бастурхан, и Человек-медведь безразлично пожал плечами. «Я повелитель вселенной, владыка всех планет, великий предводитель непобедимого монгольского войска. Имя мое Бастурхан. А кто ты?» «Просто сижу», — буркнул Человек-медведь, — «никого не трогаю». Опять нависла тишина. «Ты мешаешь продвижению моего войска, наконец, сказал Бастурхан. Освободи дорогу!» «Буду сидеть», — посопев, сказал человек. Опять нависла тишина. «Я ценю твою храбрость, наконец, сказал Бастурхан. Ты смелый воин и уже доказал это. Но сейчас ты должен уйти. Это говорю тебе я». повелитель всех планет и владыка всех земель. Человек-медведь сердито засопел и ничего не ответил. «Я знаю, что ты сидишь тут десять тысяч долгих лет», помолчав, продолжил Бастурхан. «Я знаю, что тебе известны десять тысяч волшебных заклинаний. Я знаю, что тебе подчиняются десять тысяч злых духов и что ты умеешь становиться невидимым, и превращаться в любого зверя или птицу. Но ты не сумеешь остановить мое войско. Это говорю тебе я, Бастурхан, повелитель всех миров. Стоит мне махнуть рукой, и упругие резиновые пули моих непобедимых воинов затмят само солнце. День превратится в ночь. Дай пройти моему войску на Свердловск, и я одарю тебя десятью тысячами верблюдов, «каждый из которых нагружен десятью тысячами пудов золота». «На Свердловск не пущу», — твердо сказал человек и засопел еще громче. «Но почему?» — повысив голос, спросил Бастурхан. «У меня там обком», — пояснил человек. Некоторое время Бастурхан стоял неподвижно, в задумчивости. Затем, решившись на что-то, отошел на пару десятков метров назад и медленно поднял руку. Со стороны его войска сейчас же послышались частые хлопки, которые вскоре превратились в раскаты настоящей грозы, и небо действительно потемнело. Увесистый кусок резины шмякнулся в лоб человека-медведя с такой силой, что он пошатнулся. Его сопение перешло в грозный рык. Он нагнулся и, подхватив принесенный собой рекламный щит «Кока-колы», Загородился им, как загораживались в старину от вражеских стрел. Около минуты твердая резина бомбардировала нарисованные бутылки американской шипучки, не причиняя особенного вреда как самому щиту, так и спрятавшемуся за ним человеку. Обстрел прекратился так же резко, как и начался. Опять стало светло, и к человеку приблизился Бастурхан. — Ты смелый воин, — сказал он. «Я вижу, ты знаешь десять тысяч военных хитростей, но тебе все равно не сдержать мое победоносное войско». «На Свердловск не пущу!» — упрямо буркнул человек-медведь. Он отбросил щит и с вызовом упер руки в бока. «Давай биться один на один. Посмотрим, какой ты непобедимый!» Раздался гневный ропот услышавших его слова монголов, Но Бастурхан поднял руку и опять воцарилась мертвая тишина. «Ты смелый воин», — повторил он. «Ты знаешь десять тысяч хитрых борцовских приемов, но тебе никогда не побить меня, повелителя Вселенной и отца всех покоренных моим военным гением народов. Я принимаю твой вызов». Бастурхан резко развернулся, оседлал свой мотоцикл и заурчал мотором. Некоторое время Человек-медведь смотрел ему вслед, затем окинул безразличным взглядом монголов, до сих пор державших его под прицелами своих ружей, и, подумав, брякнулся на свой стул. Через несколько минут он уже дремал, чутко поводя во сне ушами. Вечером его разбудили монголы. «Вот, Батыр, это тебе прислал Повелитель!» раздался голос с уважительными интонациями, и к его ногам упал плетеный из крепких веревок пояс. «Нахрена он мне?» — сонно пробормотал человек-медведь. «Это тебе тоже прислал повелитель. Подкрепись!» Перед ним поставили дымящийся котелок с бараньим мясом, на которое изголодавшийся человек-медведь набросился без лишних вопросов. «Набирайся сил, и завтра в полдень будь готов к поединку!» «Всегда готов!» Проворчал человек, жадно обгладывая особенно щедрую на мясо кость. Монголы поставили к его ногам флягу с кумысом и укатили. В мгновение ока расправившись с котелком баранины, каковой являлся дневной нормой роты монгольских солдат, человек-медведь поднял с земли зеленую армейскую флягу, отвинтил колпачок, осторожно понюхал содержимое, и его физиономия перекосилась от отвращения. Он пролил на ладонь несколько капель, осторожно их лизнул и едва сдержал рвотный позыв. Глухо заурчав, он, не глядя, отбросил флягу куда-то за спину и погрузился в сытую дрему. На следующий день, едва степь осветили первые лучи еще не набравшего жара солнца, в лагере монголов затрубили врага. Пока рядовые бойцы, опасливо косясь в его сторону, Совершали последние приготовления, размечая с помощью огромного деревянного циркуля огромный круг на участке перед стулом, заполняя оставляемую острым концом циркуля канавку белым порошком. Пока раскатывали ковровую дорожку от штабной фуры до этого круга. Делали еще множество работ. Все это время трубили рога. Через несколько часов непрерывного заунывного звука У человека-медведя разболелась голова. Он позвал пробегающего мимо монгола, потребовал принести ему ушные затычки и добрых полчаса дожидался, пока монголы, поглядывая в его сторону, совещались между собой. Очевидно, они спорили, можно ли принести затычки без указа повелителя, однако спросить об этом самого повелителя не решались. В конце концов, перед человеком возник маленького роста лопоухий монгол, который, явно остерегаясь подойти на длину руки, бросил ему на колени небольшой легкий пакетик и тут же отбежал на безопасное расстояние. Человек-медведь надорвал пакетик, вынул ватные шарики и, заткнув ими уши, погрузился в безмятежный сон. «Батыр, вставай! Пора!» Человек-медведь проснулся от осторожного прикосновения к плечу. Он открыл глаза и увидел отпрыгнувшего от него монгола. Пора, повторил монгол и убежал на безопасное расстояние. Человек встал во весь рост и потянулся, чем вызвал уважительные возгласы собравшихся вокруг воинов. Они громко залопотали по-монгольски, и опять среди других преобладало слово «батыр». Подкативший на мотоцикле человек в портупее выкрикнул что-то гортанное, и воины стремительно бросились в рассыпную. Некоторое время человек-медведь бродил, разминая кости вокруг стула, и бурчал что-то себе под нос. Затем по наступившей тишине понял, что момент настал. Монгольское войско образовало гигантский круг, в центре которого оказался круг – недавно вычерченный циркулем, и стул человека, преградившего в Великой Орде дорогу на Свердловск. Ближе к месту предстоящего действа оказались хорошо одетые монголы в портупеях с офицерскими полевыми сумками по бокам. Очевидно, сотники и тысячники. Дальше расположился народ чином пониже. Опять затрубили умолкшие было рога, и общее внимание переместилось с русского богатыря на штабную фуру, в которой обосновался повелитель. «Ты хорошо подумал, великий?» Почтительно склонив голову, в последний раз спросил Бастурхана его ближайший на данный момент соратник, комкор по имени Бегимбет. Все утро он прилагал старания, чтобы отговорить повелителя от столь опрометчивого шага. «Ведь если...» что, разумеется, невозможно изначально, в принципе. Повелитель проиграет схватку, это окажет на дух монгольских воинов деморализующее воздействие. Победа же не принесет ему особых преимуществ, ибо повелитель непобедим, и непобедим опять-таки изначально, в принципе. — Ты опять за свое бегембет? — спросил Басторхан, перекосившись лицом, словно у него внезапно разболелся зуб. «Я хочу бороться с русским богатырем, и я буду с ним бороться. Небо послало его мне для проверки. Небо хочет убедиться, что избрало для осуществления своих целей самого достойного из всех смертных. И через пять минут я докажу это на деле. Не думаю, что русский богатырь продержится против меня более трех минут». Его лопатки коснутся земли раньше, чем успеет чирикнуть самый быстрый на свете воробей. «Как знаешь, великий!» — смирился бегембет. Он опустил голову в почтительном поклоне, пропуская повелителя к выходу, и нажал сигнальную кнопку, чтобы специальные люди снаружи, с случаю торжественностью, распахнули перед ним двери. Через минуту колесо золотого мотоцикла повелителя Вселенной коснулась ковровой дорожки и раздался такой громкий крик воинов непобедимой армии, что впоследствии оказалось, оглохло как минимум 10 человек. Именно такое количество пострадавших зафиксировали в полковых медицинских тетрадях военные врачи. Великий потрясатель Вселенной остановил свой отлитый из золота мотоцикл примерно в десятки метров от круга и ловко спрыгнул на землю. Воины опять закричали, вверх взмыли зэковские кепки и противогазные сумки. Не отрывая взгляда от русского богатыря, Бастурхан походил взад-вперед, сделал несколько разминочных движений руками и приблизился к кругу. С другой стороны, к кругу подошел человек-медведь, который тоже не отрывал от своего противника маленьких свирепых глаз. Теперь воинство, наоборот, притихло. Наступила такая тишина, что стало отчетливо слышно даже хриплое дыхание уруса. А когда он вдруг выпустил газы, это прозвучало подобно средней силы к громовому раскату. Раздались робкие смешки, но стоило повелителю слегка приподнять брови, как над полем воцарилась мертвая тишина. Бастурхан скинул халат с вышитой на спине кириллической надписью номер один во вселенной, который тут же на лету подхватила свита, а человек-медведь, схватившийся было за лямки комбинезона, вдруг передумал и, не глядя, высвободил грязные ноги из своих рваных кроссовок. Оба оказались примерно одного роста. Но если повелитель был сух и жилест, то человек-медведь кряжест и отягощен значительно выступающим вперед животом. Двое одновременно вступили в круг и принялись ходить вдоль очерчивающей его линии. Постепенно они сблизились до расстояния броска. Движения их были спокойны, как движения уверенных в своей силе людей, и только глаза выдавали страшное, овладевшее ими напряжение. Наконец двое сблизились на расстояние вытянутой руки – и Бастурхан крепко двумя узловатыми кистями ухватил русского богатыря заплетенный веревочный пояс. Богатырь, раздумчиво посопев, вцепился в пояс своего противника. Монгольский предводитель напрягся для броска, на его лбу вздулись вены, последовал страшной силой рывок, но русский богатырь оказался словно вросшим в землю. Его массивное тело даже не шелохнулось, только раскраснелась перекосившаяся от напряжения физиономия. Соперники тяжело задышали. Некоторое время они стояли, тужась, в стремлении пересилить друг друга. Затем одновременно ослабили захваты и отступили. Около минуты топтались они на месте, набирая сил для новой атаки, не отпуская при этом пояса соперника. Внезапно человек-медведь напрягся и рванул монгола с такой страшной силой, что у того затрещал прочнейший пояс, способный без малейшего для себя ущерба удержать тысячу бешеных быков, выпивших по тысяче бутылок хмельного кумыса. Тело повелителя взмыло в воздух, толпа пораженно ахнула, кто-то пронзительно закричал, а многие закрыли ладонями глаза – чтобы не увидеть позора великого потрясателя Вселенной. Сухое тело описало в воздухе почти правильный круг, подобно тому, как если бы он ввертел на турнике солнце, и секундой позже опустилось точнёхонько на обутые в короткие шнурованные сапоги ступни. Сухие сильные ноги мощно спружинили, и через секунду повелитель уверенно стоял на земле, словно и не летал только что в воздух, подобно запущенной из космодрома ракете. Монголы пронзительно закричали, раздались хлопки в ладони, и опять воцарилась тишина. Пот лил с соперников градом. Оба смертельно устали, но никто не думал уступать. Они продолжали топтаться в центре круга, а руки каждого словно вросли в пояс соперника. Иногда кто-то, собравшись с силами, решался на проведение очередного броска, и опять все происходило по словно утвержденному кем-то сценарию. Богатырь не отрывался от земли, словно врос в нее раз и навсегда, а монгол, совершив очередной полет, через секунду стоял, как ни в чем не бывало, на своих сильных жилистых ногах. Первым заговорил со своим соперником Бастурхан. «Ты отважный воин!» сказал он, задыхаясь. «Я тебе уже об этом говорил. Я тебя тоже уважаю», прохрипел русский богатырь. «Ты должен освободить мне путь», сказал Бастурхан. «Стоял на русской земле и стоять буду», сказал богатырь. Они топтались еще около десяти минут, пока не стали виснуть друг на друге, подобно вошедшим в клинч последнего раунда до смерти избитым боксером. Пропустишь, прохрипел повелитель. Ни хрена, прохрипел богатырь. Монголы улюлюкали, не умолкая, подбадривая своего повелителя. Но двое, не слыша ничего вокруг, стояли в центре круга и удерживались на ногах только за счет своего соперника каждый. Внезапно только что нещадно палившее, пребывавшая в зените солнца, куда-то исчезло. Поле окутала тьма. Раздались раскаты грома, и черноту неба прорезали первые молнии. Не успели монголы отреагировать на столь неожиданное природное явление, как ударил такой силы дождь, что, казалось, кто-то наверху включил сотни и тысячи неагарских водопадов разом. Мгновенно смыло палатки, мотоциклы и даже кого-то из воинов полегче. и только тяжелая бронированная техника не поддалась напору стихии. Еще осталась недвижимой штабная фура повелителя, стул богатыря и очерченный круг, который странным образом не потерял своей белой ограничительной линии. «Я бы с легкостью положил тебя на лопатки, да вот, видишь», — сказал, выплевывая воду Бастурхан. «Взаимно!» прохлюпал полным воды ртом богатырь. «Извини, мне нужно командовать своим войском», с сожалением сказал Басторхан. «Не иначе само небо ополчилось против меня». «Мне тоже пора к своему стулу», согласился богатырь. «Буду сидеть». Каждый отпустил пояс соперника и несколько минут двое стояли друг напротив друга, задыхаясь и меряя силой взглядов. потом почти синхронно повернулись друг к другу спинами и разошлись в плотные потоки, хлещущей сверху воды. И тогда вышли два великих богатыря, монгольский и русский, в чистое поле. Долго ходили они друг вокруг друга, примиряясь глазами к противнику, отмечая сильные и слабые его стороны. первым в атаку пошел неустрашимый Бастурхан. Как коршун, пикирующий на горлицу, бросился он на Уруса, но тот быстро надел шапку-невидимку и хитростью своей избежал верной гибели. Взревел обманутый Бастурхан, и от страшного крика его упали замертво два клина, пролетающих на юг журавлей. Обратился он тогда за помощью к небу, и то, сжалившись, подсказало ему верное заклинание. Выкрикнул великий монгольский воитель заклинание и возвратился к русскому богатырю его видимый облик. Поняв, что разоблачен и далее хитростью уклоняться от боя невозможно, бросился он с ревом на Бастурхана. Но ловкий воитель... молниеносно отступив, выставил вперед ногу, о которую споткнулся Урус. От силы, с которой ударился русский богатырь о землю, задрожала ее твердь, вызвав на другом конце света сотрясение, от которого множество чернокожего народа погибло под обрушившимися на него стенами своих глинобитных пристанищ. Не смог русский богатырь сразу встать на ноги, и еще долго ворочался на земле, осыпая проклятиями отвернувшихся от него богов. От мощи, с которой он в бессильной ярости кидал в пыли свое могучее тело, земля гудела на много километров вокруг, и от дрожи ее падали не в силах устоять целые стада крепконогих коров вместе со своими пастухами. На второй день схватки когда силы богатырей истощились, а траву они вытоптали на многие десятки форсахов вокруг. Примечание. Форсах семь километров. Конец примечания. После чего та трава не росла в том месте еще семь долгих лет, решили богатыри устроить передышку. Сидя друг напротив друга и продумывая дальнейший ход поединка, они съели по семь баранов, по семь караваев хлеба и выпили по семь бурдюков свежайшего, еще теплого кумыса. Наконец пришло время продолжить свою смертельную схватку. Бросились богатыри друг на друга и столкнулись грудью с такой свирепой силой, что между ними сверкнула молния, а на дальнем конце света прогремел гром и пролился невиданный доселе дождь, от которого смыло в море прибрежный город, Населенный чернокожими людьми. В течение дня опять никто не смог одержать верха. И тогда богатыри решили взять вторую передышку для подкрепления. Они съели по дюжине баранов, по дюжине караваев хлеба И выпили по дюжине бурдюков только что надоенного кумыса. Опять бросились богатыри навстречу друг другу. Но такова была сила ярости их, и желание победить, что промахнулись они и упали на землю. На месте, где упал русский богатырь, бурно забил водяной ключ, который быстро набрал силу и превратился в полноводную реку. На месте, где упал богатырь монгольский, треснула земля, и открылась огромная земляная пещера, населенная гномами, которые охраняли несметные сокровища глубинных недр и засверкали те сокровища ярче самого яркого солнца с такой свирепой силой, что на другом конце света ослепло величайшее множество черных людей. Поняли богатыри, что это само небо вмешалось в схватку и подало знак, желая мирного исхода их поединка. И хлопнули тогда они друг друга по плечу, и ударили ладонь о ладонь, тем самым признавая чужую силу и давая клятву, что отныне станут братьями и никогда более не повернут силу своих могучих рук брат против брата. И удалились они пировать, и перебывало на том перу множество самого разного народа, самых разных рас и вероисповеданий. И длился тот пир семь долгих недель. И было на том пиру съедено несметное количество баранов и птицы, а хлебопекам не успевали подвозить муку, ибо трудно было найти такое количество муки на всем белом свете, чтобы удовлетворить нужды всех собравшихся на великое пиршество гостей. И только когда прошло семь долгих недель и кончился пир, подошел к монгольскому богатырю его русский брат и приложил руку к сердцу и склонил свою голову и молвил, «Ты победил меня, брат, ведь только благодаря хитрости моей и поддержке и воле небес смог я противостоять тебе семь долгих недель». И расчувствовался тогда монгольский богатырь и прижал к своей груди грудь своего брата и молвил, «Ты хорошо бился, брат, ты смелый воин, и поэтому будем считать, что мы равны по силе, и на том и порешим окончательно». После такого великодушия, проявленного к нему монгольским братом, разрыдался русский богатырь. Затем, не выдержав трогательного зрелища, к нему присоединился богатырь монгольский. И рыдали братья захлёб семь долгих недель. не стыдясь своих благородных слез, и ничто в мире не могло заставить их ослабить свои крепкие мужские объятия. Из летописи летописца Фридмана «Россия. Лето. 2000. Такой-то год».